Глава шестьдесят пятая. Старая знакомая. Утро Антона, как, впрочем, и весь день, было расписано по минутам. Отец с детства приучил его соблюдать режим, а в армии эта привычка закрепилась окончательно, поэтому мужчина ненавидел выбиваться из давно заведенного графика. Когда в дверь позвонили, он отжимался на кулаках. Зарядка была в самом разгаре. Утерев пот со лба на пульсником, он открыл дверь. На пороге стояла Настя. На этот раз его соседка, длинноногая шатенка ростом под метр 80, даже не потрудилась одеться. На ней был неплотно запахнутый шёлковый халатик и целое облако из туалетной воды. От Антона сейчас пахло потом, который впитывался обратно в кожу. — Тоша, приветик! — раздвинула в улыбке на помаженные вареники девушка. — Привет, Настюх! — приподнял уголки губ в ответ Антон. — Чего ты и хотела? — Вот! — она достала из-за спины лампочку и протянула ему так, как подают дорогой подарок. — В спальне сгорела, поможешь новую вкрутить? Антон посмотрел на соседку снизу вверх. Со своими метр семьюдесятью шестью он считался мужчиной среднего роста, но рядом с Настей чувствовал себя коротышкой. Нашла повод. Он с радостью помог бы ей запихнуть эту лампочку в рот, а потом посмотрел, как она будет ее вытаскивать, но вместо этого ответил. «Не вопрос». Настя резко повернулась к своей двери, отчего полы халата приоткрылись, выставив на показ кружевные трусики. Антон прошёл вслед за ней в квартиру. В прихожей споткнулся о выставленный в ништроенный ряд обувь. Тапка соскользнула с ноги. Пришлось шагнуть на колючий от уличной грязи пол, чтобы её подобрать. Нагнувшись, он почувствовал исходящий от переполненного мусорного ведра запах разложения. "Ты там цел?" оглянулась девушка. "Заходи, не стесняйся". Кровать в спальне оказалась не застелена, спинка кресла прогнусь под тяжестью навешанной на неё одежды. Антон сдул пыль с предложенного табурета, но так и не рискнул забраться на него без стапок. Неряхе повезло, что она живёт по соседству, иначе он давно бы её выпотрошил и заставил подтереть грязищу собственными внутренностями. "Готово", улыбнулся он Насте, слезая с табурета. Ещё помощь требуется? Пока нет, но ну, если что, я тебя позову, погладил его по плечу девушка. Обязательно. От футболев в угол отбившейся от стаи сапог Антон вышел из квартиры. Дома его ждал исцеляющий порядок. Вдохнув с облегчением порцию чистого, необременёнённого пылью воздуха, он взглянул на часы. Вот падла. Новости теперь придётся смотреть в душе, а не на кухне за чашкой кофе. Закончив зарядку, он успел к концу выпуска. Антон только намылился, а по висящему на стене телевизору уже пошла заставка программы Криминальный репортёр. Весь день сорвала засранка. Вода шумела, не позволяя расслышать и половины, когда на экране появилось знакомое лицо. Антон закрыл воду и шагнул к телевизору. Никто не мог и предположить, говорил голос за кадром, что Аделине Пылаевой предстоит снова столкнуться лицом к лицу с маньяком. Вместо того, чтобы податься в бега, Бакумов решила отомстить девушке. В первый раз он втёрся ко мне в доверие. Я сама открыла ему дверь, а потом села в его машину. Больше меня так не проведёшь, посмотрела в камеру его старая знакомая. Лицо темноволосой девушки с высокими скулами и глазами цвета моря сменили персонажи из мультфильма Простаквашино. Антон шагнул из душа и, оставляя за собой цепочку из мокрых следов, прошёл в спальню. Открыв дверцу шкафа, раздвинул ровные стопки белья. За ними показался сейф. Мужчина несколько раз медленно провернул лимп сначала вправо, затем влево. Дверца открылась. Нащупав в самом дальнем углу жестяную коробку, он достал её и осторожно открыл. Лучи утреннего солнца отразились от драгоценных камней и металла. Откинув пальцем ненужные трофеи, собранные из других давно исчезнувших без следа женщин, Он достал длинную серьёжку из белого золота с россыпью бриллиантов и каплевидным сапфиром на конце. Сжал её в кулаке. Нашлась моя хорошая, проколов ладонь до крови острой застёжкой, проговорил он. Я тебя 2 года искал. Больше не сбежишь. Вы прослушали книгу Анны Ивановой Смотрящая со стороны, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Ольга Глушко.